Эрнест Сэттен Томпсон, СНАП Рано утром я получил телеграмму от школьного товарища Джека. Он писал, что посылает мне замечательного щенка и советует быть с ним вежливым. Так оно будет безопаснее. У Джека такой характер, что он мог послать хоть адскую машинку, поэтому я дожидался посылку, с некоторым любопытством. Я увидел его подарок в сумерках. На прибывшей посылке прочитал надпись «Опасно». При малейшем движении изнутри доносилось ворчливое рычание. Я заглянул в зарешеченные оконцы и увидел не тигренка, слава богу, а маленького белого бультерьера. Он все время рычал. Собаки рычат по-разному. Низким грудным голосом предупреждают или с достоинством отвечают противнику. Громко, почти визгливо — это последнее слово перед нападением. И белый песик рычал именно так. Как знаток и любитель собак, я считал, что могу справиться с любой. Поэтому я достал складной нож, сорвал решетку и наклонил ящик. Бесенок устремился прямо к моим ногам. Если бы лапки не запутались в проволоке, мне пришлось бы плохо, потому что зверь не собирался шутить. Я вскочил на стол и пытался урезонить беленького дьяволенка. Но этот щенок презрел все мои заискивания. Он уселся под стол и внимательно следил, не спущу ли я ногу. Я остался на столе, Закурил и сел по-турецки. В это время маленькая бестия ждала под столом моих ног. Затем я вынул телеграмму и внимательно ее перечитал. «Посылаю тебе замечательного щенка. Будь с ним вежлив, так безопаснее». Мне оставалось только ждать. Хладнокровие заменило в данном случае вежливость. Спустя полчаса Рычание прекратилось. Через час оно уже не бросалось на газету, когда я спускал ее вниз, проверяя его реакцию. Когда я закурил третью по счету сигару, щенок неторопливо прошествовал к камину и улегся там, осматривая меня одним глазом. Я же следил за его хвостиком. Если бы он хоть раз дернулся, я бы считал себя победителем. но хвостик оставался неподвижным. Я сидел на столе, пока у меня не затекли ноги, и не начал гаснуть в камине огонь. Вскоре огонь погас совсем, и в комнате становилось холодно. Подарок моего друга встал и, потягиваясь и зевая, отправился ко мне под кровать на меховой коврик. Я тоже достиг постели, переступив со стола на буфет, с буфета на камин, осторожно, не потревожив моего повелителя, лег в кровать. Но не успел я заснуть, как услышал легкое царапанье, и почувствовал, что по кровати затем по ногам кто-то ходит. Сна решил устроиться с возможным комфортом. Он очень неудобно улегся ко мне на ноги, Но нечего было и думать переменить положение. Как только я попытался шевелиться, он цеплялся мне в ногу, остервенело, только толстое одеяло спасало меня от увечий. В течение ночи я несколько раз был разбужен рычанием. Утром, когда я хотел встать раньше сна, по часов в семь, снап отложил подъем до восьми часов, поэтому мы встали в восемь. Он разрешил мне одеться, Затопить камин и ни разу не загнав под стол. Я отправился готовить завтрак, решив в качестве воспитательного урока не кормить снапа. Еда — главный стимул повиновения. Урок стоил мне из царапанной двери. Не прошло и недели, как мы со снапом стали друзьями. Это был замечательный щенок. Он не знал чувства страха. На маленьких собачек он просто не обращал внимания. Но стоило появиться здоровенному псу, Снап вытягивал струной обрубленный хвостик и принимался прохаживаться вокруг незнакомца, презрительно шаркая задними ногами и сопровождая все звонким прерывистым рычанием. Если незнакомец не спешил удалиться, начинался бой, после которого незнакомец — удалялся с большой охотой. Случалось и Снап утерпеть поражение, но опыт не прибавил ему ни крупицы осторожности. Однажды на прогулке Снап увидел огромного, слоноподобного Санбернара. Он вызвал у маленького Снапа такой бешеный восторг, что он, стремглав, выпрыгнул из кареты и сломал себе лапы. Снап не походил ни на одну собаку. и чувство страха и самосохранения у него отсутствовало совершенно. Если какой-нибудь мальчишка бросал в него камнем, снаб бросался бежать, но не от мальчишки, а к нему, и моментально разделывался с обидчиком, чем приобрел всеобщее уважение. Только я и рассыльный нашей конторы пользовались у него уважением и дружбой. Мне по работе пришлось уезжать. Снап оставался с квартирной хозяйкой, которую не уважал, а она боялась его. Наши встречи после разлуки всегда были радостными. В одной из поездок я познакомился с братьями Пенруф, фермерами. Им досаждали волки. Гончие оказались слабосильными для решительной схватки. Датские боги чересчур неуклюжие. Борзые не могли преследовать зверя, не видя его». были у братьев и несколько русских волкодавов. Гилтон Пенруф, старший из братьев, очень гордился ими и ожидал великих подвигов. Меня пригласили на охоту. И я понял, что каждая собака в отдельности была хороша в своей области. Но только одна борзая догнала волка, получила рану в плечо и отстала. Нет сомнений, собаки могли гнать, могли схватываться с медведем, но никто не хотел связываться с волком. Собаки попросту трусили, ведь волк наводил на них ужас. В своре не было лидера, который дал бы своей храбростью пример. Я невольно вспомнил бесстрашного снапа. Как мне хотелось, чтобы он оказался здесь». Неуклюжие гиганты получили бы вожака, которого никогда не покидает смелость. На следующей моей остановке я получил письма. Среди них были два послания моей хозяйки. В первом она жаловалась, что Снап не слушается ее и безобразничает в моей комнате. В другом мне категорически предлагалось немедленно удалить вредного зверя. Я подумал, что можно отправить собаку к братьям Пенруфам. Они будут рады, и на обратном пути я заберу его. В мое отсутствие братья несколько раз затевали охоту на волком. И с тем же результатом собаки-братьев не брали волка. Мы приехали со Снапом вечером. На следующий день рано утром вышли поднимать волка. Снап пересорился со всеми лошадьми, Собаками и людьми. Наконец волка засекли, И собаки начали погоню. Впереди собак длинными прыжками Несся волк. Почему-то мне показалось, Что собаки бегут не так быстро. Что было дальше, никто не видел. Только собаки вернулись, А волк исчез. В ту ночь волки зарезали несколько коров, И мы отправились на охоту, К вечеру увидели серого хищника. Вожаки стаи Дандера подняли в седло, и он увидел цель охоты. Я последовал примеру и показал седла снапу волка, приговаривая «куси». Снап все прекрасно понял и пустился следом за Дандером. Собаки окружили волка кольцом, лаяли, но ни одна не рисковала броситься на него, Пока не появился маленький белый Снап. Он не стал тратить время на лай, а сразу кинулся волку к горлу, но промахнулся и вцепился в нос. Собаки сомкнули кольцо. Две минуты спустя волк был мертв. Снап оправдал мои рекомендации. Два момента омрачали наше торжество. Волк был молодой, почти волчонок, и Снап оказался ранен в плечо. Я взял его в седло и отвез домой. Ухаживал я за ним, как за ребенком. Он показал скотоводам, кого не было в их своре. У гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавые доги силачи. Но беззаветное мужество есть только у бультерьера. На следующий день была годовщина появления у меня снапа. Мы снова собрались на волчью охоту. К всеобщему разочарованию Снап чувствовал себя плохо. Он не мог участвовать в травле. Однако он пришел сам, тихонько ворча. Пришлось взять его в седло. Я решил не спускать его на землю ни при каких обстоятельствах. Тронулись. Собаки подняли волка. Снап увидал его первый. Не успел я ничего предпринять, но он уже соскользнул с лошади и понесся зигзагами. Свора рванула за ним. Скоро она обогнала снапа и повела волка. Волкодавы рвались в бой. Но устрашающие зубы старого волка нагоняли страх. Как только свора увидела мощную грудь и зубы Матерова, уверенного, что умрет, но разорвет ни одного врага, пыл охоты угас. Тут подлетел белый мячик, тяжело дыша. Заколебался ли он? Нет. ни на мгновение. Он бросился к старому деспоту коров, целясь схватить его за горло. И тут волк ударил всеми двенадцатью кинжалами. Что произошло дальше, сказать трудно. Собаки смешались. Когда битва окончилась, на земле лежал могучий гигант — и вцепившаяся в его нос белая собачка. Я взял его на руки. Он тихонько заворчал и отпустил волка. Грубые скотоводы стояли на коленях вокруг него, а старый Пенрус сказал, «Лучше бы у меня пропало двадцать быков». Снаб снова тихонько заворчал, и видно на прощанье, Лизнул руку и умолк навсегда. Мы похоронили неустрашимого снапа на холме.